Мой коллега прямо-таки вкогтился в линию отеля-палат, прослушивая все разговоры, которые следовали один за другим. А поскольку он и вправду был специалистом в телефонной технике, ему удалось поставить под контроль и местную станцию отеля. После обеда, наведавшись туда якобы по поводу какой-то неполадки, он подключился к номеру 112, и теперь даже возможный внутренний вызов из другого номера отеля попадал под наш контроль. Я считал необходимой такую меру предосторожности, надеясь перехитрить противников. Они могли предвидеть, что мы возьмем под контроль почтовую станцию, зато вряд ли догадаются, что мы прослушиваем и местную, гостиничную. Ведь для этого в самом отеле должен находиться кто-то из наших сотрудников, которого не нетрудно расшифровать, просто невозможно, чтобы кто-нибудь из многочисленного гостиничного персонала не догадался, об истинной цели его пребывания в паласе. А так, благодаря находчивости моего сотрудника, и эта проблема была решена. В самом отеле я не поместил ни одного человека, зато множество моих людей расположились поблизости, внимательно наблюдая за всеми выходами из паласа. Все они имели фотографию Цернковича, а также точные инструкции, как поступить, если он в одиночку или с кем-то попытается покинуть отель. Правда, для такой осады мне пришлось занять порядочное число людей, чем я ощутимо оголил коперское управление, но я надеялся, что долго это не продлится. Моим противникам, судя по всему, Цернкович требовался в срочном порядке, и я не без основания полагал, что они не станут зря терять время. Последняя мера предосторожности состояла в том, что несколько наших людей... Занимались составлением списка транспорта машин, яхт, моторных лодок, прибывшего из Триеста и зарегистрированного на границе. В особый успех этой меры я не очень-то верил из-за наплыва туристов, тем более, что мы вообще не знали, на кого следует обращать внимание. Приходилось ограничиваться подозрительными случаями, сомнительными лицами, уже замешанными в контрабанде или других темных белишках пока ничего известил меня мой техник когда я вступил в помещение телефонной станции он только что приехал ответил я несколько минут ему потребуется чтобы заполнить бланки и подняться в комнату так что будем ждать я присел на стул закурил сигарету ждать нам пришлось недолго не успел я докурить сигарету как мой сотрудник протянул мне запасную трубку и которую я приложил к уху как раз в тот момент, когда произносили слова «Цернкович, включая свет, стало темно». Последовал ответ Цернковича, приглушенный смех его собеседника, который явно старался говорить измененным голосом «Распоряжение через кухню, вроде случайно, мол, заблудились, выйдите черным ходом, обогните отель тропочкой через парк» отправлять сразу. Разговор закончился. Я отложил трубку и спросил, откуда говорю. Из телефонной кабины в Луции. Луция — поселок под Порторожем, точнее сказать, его пригород, расположенный на автостраде, ведущей в Пулу. Телефоны в Луции порторожские. Эту кабинку я упустил Не поставил под контроль, как это сделал со всеми прилегающими к Паласу. На вызов из такой дали я не рассчитывал. Я полагал, что человек, собирающийся вступить в контакт с Цернковичем, должен иметь под наблюдением Палас, чтобы установить точное время прибытия Цернковича, то есть должен находиться где-то поближе. Ну что ж, вызов из Луции означает, что в акции заняты по меньшей мере двое. Один, карауливший прибытие Цернковича, телефоном известил своего напарника в Луци, а тот выдвал Цернковича. Во всяком случае, тот, кто ждал приезда Цернковича, должен быть где-то вблизи. Он, вероятно, и подойдет к Цернковичу, чтобы дать ему дальнейшие инструкции. Машинальным движением я ощупал пистолет и поспешно покинул почту. Требовалось не более 20 секунд, чтобы дойти до гостиничного парка, где ждали Цернковича. Своего сотрудника, который с этой минуты следил за отелем, я нашел на условленном месте. «Еще не выходил?» спросил я, нет. Он появится из-за угла отеля, ему приказано воспользоваться черным ходом и, обогнув здание, пройти в парк. Прошло больше минуты, а Цернкович не появлялся. За отелем в боковой улочке, которую я на всякий случай обошел днем, заработал автомобильный мотор. Из парка я увидел очертания машины, появившейся из-за стены огораживающей отель. Меня удивило, что машина шла, не включив фары. Но в следующее мгновение фары вспыхнули, и машина исчезла в направлении Луцини. Я перестал о ней думать. Прошла еще минута. Цернкович не появлялся. Я начал беспокоиться. Пора бы ему, ведь сказано было, чтобы выходил сразу. Послышались торопливые шаги. Только не с той стороны, откуда мы ждали Цернковича, а за нашей спиной. Может, это тот, с кем он должен встретиться в парке? Человек шел прямо к нам, я уже различал силуэт. В нескольких шагах от нас остановился, затем послышался приглушенный оклик. «Товарищ Малин!» Я узнал голос сотрудника, оставленного на телефонной станции, что заставило его покинуть свой пост. Я поспешил выйти из укрытия и подошел к нему. Что случилось? «Янко!» Он тот, что дежурил за отелем, говорил он, торопясь и задыхаясь, только что позвонил, кто-то ударил его сзади и оглушил. Очнулся он в кустах перед какой-то виллой, увидел черный Volkswagen, который отъезжал с невключенными фарами. Номер не успел запомнить, только заметил, что немецкий. Едва дополз до телефона и позвонил мне. «Ах, черт возьми!» Мне сразу же все стало ясно. «Негодяи! Сумели-таки обхитрить!» Телефонный вызов нужен был единственно для того, чтобы выманить в парк меня. Цернковича никто там ждать не собирался. Его подстерегли у черного входа и усадили в Volkswagen, который стоял в боковой улочке. И я собственными глазами видел, как он отъезжал с невключенными фарами, а моего человека, дежурившего у входа, оглушили, хорошо еще, что он быстро пришел в сознание. Машина, которую я видел, ушла в сторону Луцеи. Телефонный звонок тоже был из Луции, достаточно, чтобы сообразить, в каком направлении надо искать. Причем немедленно, не теряя ни секунды. «За мной оба!» — позвал я сотрудников. «На станции ты больше не нужен». Джульетта стояла перед отелем, а рядом с ней автомашина Копперского управления внутренних дел. Шофер был наготове Мы с техником сели в мою Джульетту, а наш товарищ вскочил в милицейскую на случай, если погоню придется ввести в двух направлениях. Машины понеслись к Луции. На полном газу я срезал петли дороги, тянувшиеся вдоль морского берега. Навстречу нам прошел освещенный автобус. Вскоре мы влетели в Луцию. Увидев на перекрестке милиционера, я резко затормозил и, не выходя из машины, спросил, «Черный Фольксваген с немецким номером не проезжал?» Минуты две-три назад. Пошел автострадой в сторону пуры. «Вперед!» Мотор натужно взревел, потянув машину в гору. «Все равно далеко Фольксвагену от меня не уйти» если только не свернет куда-нибудь».